На другой колонне они с удивившим меня почтением поднесли мне ко дню освобождения сделанную собственноручно доску для разделки продуктов «Деревянный молоток. Совок». По какому принципу был тогда укомплектован штрафной корпус, я толком не поняла. Штрафники были 18-летние, д 20-летние мальчишки, осужденные за в о е н н о й провинности Львов и Лавняев, которым было 30, числились в «Старичках». Не помню всех историй, статей, ребят, но 18-летний с е р ё ж а Бекетов, мобилизованный в а р м и и в 44-м году, был, к примеру, приставлен в Лейпциге охранять на разбомбленном складе рояле, без сменщика. Не выдерживал, засыпал, инструменты раскрадывали, Сереже вкатили семь лет». Виктор л у н ё в его одногодок, был прикомандирован начальством к вагону «Скофе», предназначавшемуся для спекуляции. Командир с приспешниками выкрутились, Виктор получил семь лет. Мальчишки были «озлобленными» и «беспомощными». Дерзили надзирателем, сопротивлялись режиму. При одной из схваток с вохрой командир взвода бросил им отбросы человеческие. Они этого не забыли. В хриплых и злых мальчишских истериках кричали, что никакого добра на свете нет, все ложь, сволота и мразь. И тут же со светлыми глазами обнаруживали готовность к рыцарству и доброте.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 Защитительный порыв мальчика-мужчины привязал к нему. Трижды залатанную им самим рубаху я заменила новый, ш и в ее из куска серой холстины. С чувством нежной дружбы, малопонятной окружающим, встречались мы не однажды и потом. «Как же тут быть с мерой вещей?»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 Изоляция от внешнего мира и молодость стали союзниками усердия. Нам выдавали все те же пропитанные водой к р у г л и ш и дров. Огонь не брал эти кувалды. Колоть было нечем. Где-то на свалке я отыскала ржавый топор. Мальчики сделали топорище, Мы выставили дозор и начали бороться с поленьями. Не уследили. Накрыл комендант, привел в охру. Топор отобрали. Кто его принес? Я. Перебивая меня, Виктор л у н ё в закричал. Неправда, я н а ш ё л топор. Меня посадили в один изолятор на трое суток, Виктора Лунева в другой.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 «Моим упованием, надеждой, было единственное сын. Он был и настоящим, и будущим. Я прижимала к груди своего маленького человека, и мир светлел. в с ё приходило в согласие».